Морковь и хорошо промытые и проваренные целые шампиньоны. В закрытой посуде припускать до готовности мяса 20-30 минут. Цеплятые шампиньоны вынуть, шампиньоны нашинковать и припустить с маслом. В бульон, в котором припускали цеплят, положить приготовленную мучную белую пассировку, хорошо размешать и варить 20-25 минут. После этого процедить. На сковороду выложить корский цеплят а на них припущенные с маслом шампиньоны и пассированный репчатый лук залить процеженным соусом и хорошо подогреть посыпать зеленью. Цеплёнок 70 г морковь 100 петрушка корень 40 лук репчатый 80 шампиньоны 400 г мука пшеничная 20 масло сливочное 60 зелень 15 г перец горошком соль по вкусу. котлеты из филе кур с печенью. Отделить малое филе от большого, удалить из него жилку, слегка отбить. На смоченный холодной водой разделочной доске уложить большое филе плёнкой вниз и срезать его острым влажным ножом. С внутренней стороны в продольном направлении филе надрезать, развернуть его и отбить. В двух-трёх местах надрезать сухожилие, закрыть надрезы малым филе. Слегка посолить. На филе уложить печёночный фарш и готовить также, как паштет из печени. Сливочное масло можно заменить куриным, утиным или гусиным салом. Филе завернуть, придавая ему форму котлеты, запанировать в пшеничной муке, смочить яичным леизоном и жарить. При подаче котлету полить растопленным сливочным маслом. покрасить листьями салата или зелени петрушки подать с картофелем жареным и морковью куриное филе 360 г фарш 100 г печень 160 лук репчатый 50 морковь 50 петрушка 12 г шпик не солёный 400 мука пшеничная 25 одно яйцо жир для жарки масло растительное 300 г смалец 300 г масло для поливки 20 г салат или зелень петрушки 60 г, соль по вкусу. Дичь жаренная: коропатка, фазан, тетерев, глухарь, дикая утка. Дичь готовить так же, как курицу. Перед обжариванием филейную часть, грудку тушки смазать сметаной. Кропные тушки, прежде чем подавать к столу, разробить на куски. Мелкие рябчики и куропатки оставить целыми. Под тушку налить мясной сок, сверху полить ее сливочным маслом, украсить зеленью петрушки или салатом. К дичи можно подать салат из краснокочанной капусты, свежих огурцов и зеленого салата, свежие или маринованные огурцы, маринованные фрукты и ягоды, картофель фри. Дичь – два рябчика или две куропатки, тетерев или фазан полкилограмма, Жир для обжаривания 20 г, масло сливочное 30 г, сметана 30, мясной сок 150 г, соль по вкусу. Яролаш. Из кочана капусты вырезать кочерыжку, картофель очистить, отварить их по разнь в солёной воде и обжарить в растительном масле сначала крупно нарезанную варёную капусту, затем нарезанные кружочками картофель и помидоры, кольцами лук.